Они решили пожениться скромно, оформив свои отношения в отделе регистрации и на медовый месяц поехать в Торки. Джером никак не мог собраться с духом и решился познакомить свою невесту с тетей лишь за неделю до свадьбы. Когда этот день пришел, он уже перестал понимать, чего ему хочется больше – сохранить уважение к памяти отца – или безопасность будущей семейной жизни. Момент истины наступил очень быстро. «Это отец Джемми?» спросила Салли, взяв с пианино фотографию мужчины с зонтиком. «Да, дорогая. Как ты догадалась?» «У него глаза и брови Джемми. Не так ли?» «Джером показывал тебе его книги?» «Нет». «Я подарю тебе их на свадьбу». Он так интересно описывал свои путешествия. «Моя любимая — бухточки и укромные уголки. Его ждало великое будущее, если бы его жизнь не оборвал этот кошмарный случай». «Правда?» Джерему захотелось немедленно выйти из комнаты, чтобы не видеть, как исказится милая личика Салли, когда она будет безуспешно пытаться сдержать смех. «После того, как на него упала свинья, я получила множество писем от его читателей». На этом тетушка никогда не останавливалась. И тут произошло чудо. Салли не рассмеялась. Пока тетушка говорила, Салли сидела с округлившимися от ужаса глазами, а в конце воскликнула. «Какой кошмар! Это заставляет задуматься о вечном. Ведь правда? Чтобы такое могло случиться!» Спокойно идешь по улице и на тебе. Сердце Джерома пело от счастья. Страхи, мучившие его, расселись, как дым. В такси он поцеловал Салли с куда большей страстью, чем прежде, и она ответила на его поцелуй. В и синих глазах замелькали младенцы, которые закатывали глаза, И делали пипи. -пи. Осталась одна неделя, выдохнул Джером, и она сжала его руку. О чем задумалась, дорогая? Слушай, а что стало с бедной свиньей? Ее наверняка съели на обед. Радостно ответил Джером и вновь потянулся к губам невесты.